пальто украли, а я к нему зря купила туфли. Пальмо в ресторане, туда плюют и тыкают окурки. Так я чувствую себя в театре. Из телепередачи. Я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такую возможность. Мне любили меня режиссёры, наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. У меня ничего не сыграно фактически. А вот о чём я горюю это о том, что ушёл из театра трепет. Трепет самое главное для актёра. Искала святое искусство. Нашла? Да, в Третьяковской галерее. Что вы больше любите: репетировать или играть? Ну, конечно, репетировать. Во-первых, это безответственно. А играть я вообще не умею. Я не понимаю, что такое играть. Это слово не подходит к нашему делу. Жить в образе человека, создавать его, а не как не играть. Играют дети. В карты можно играть, на бегах. Режиссёрский авторитет самый большой. Александр Сергеевич Пушкин. Вы помните, Лаура говорит: "Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце". Как мне это нравится? Вы не представляете, как я люблю Пушкина. Я дышу им с детства и до моей глубокой старости. Я вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу ничего не надо, Когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада Как облако стояло предо мной. Как вы относитесь к своей популярности? Это моя маленькая женская тайна. Ну, конечно, приятно, когда хвалят. Это, пожалуй, единственное, что не надоедает. Тем более, что я собой никогда не бываю довольна. Мучусь, терзаюсь, после спектаклей не сплю. Всё играю, переигрываю, всю роль обратно. Когда меня хвалят, это всё-таки компенсация, вроде вкусного пирожного. Я не бываю собой довольна никогда, никогда. — Не было такого случая, чтобы я от себя была в восторге. Ахматова рассказалась мне, что в Пушкинский дом пришел бедно одетый старик и просил ему помочь. Жаловался на нужду, а меж тем он имеет отношение к Пушкину. Сотрудники Пушкинского дома в экстазе кинулись к старику с вопросами, каким образом он связан с Александром Сергеевичем. Старик гордо объявил. — Я являюсь... про правнуком Вулгарина. Ираклий Андроников назвал меня явление, а я добавила без появления, потому что дирекция театра меня таковой не считает. Удивительно точно у Грем Грина сказано: сострадание это страшная необузданная страсть, которую испытывают немногие. Покарал меня бог таким недугом. Этокой страстью сострадать. Сострадаю Толстому, да и Софье Андреевне заодно. Толстому по-другому, ей тоже по-другому. Сейчас, когда так мало осталось времени, перечитываю всё лучшее. Конечно же, Война и мир. А войны были, есть и будут. Как прав был Бернард Шоу, сказав, что нет зверя страшнее человека. Перечитала и "Каренину". Смеюсь над собой. Всё молила Бога, читая, чтобы она, Анна, не бросилась под поезд. Непостижим мой лев Николаевич. Висит у меня над постелью, и я боюсь его глаз. Теперь читаю в сотый раз "Казаки" и восторгаюсь до боли в сердце. Старость приходит тогда, когда оттаивают воспоминания. Перечитываю Толстого. В мировой литературе Толстой премьер. Чем затруднительней положение, тем меньше надо действовать. Толстой. Как ясно вижу лицо матери, отчаяние, ужас, боль, она кричала: "Как жить теперь? Всё кончено, совесть ушла, его больше нет". На улице люди плакали, и стало темно. Узнали из газет о смерти Льва Толстого. Мать слегла, а я кинулась читать и сразу поняла причину горя матери. Существует понятие с молоком матери. У меня со слезами матери. Любовь к Толстому во мне и моя, и моей матери. Любовь и мучительная жалость к нему и к Софье Андреевне. Только ее жаль иначе как-то. К ней нет ненависти. А вот к Наталье Пушкиной загадка для меня. Как мог он полюбить так дуру набитую куколку, пустяк? Когда слышу о том, что люди бросают в страну, где родились, всегда думаю, как это можно, когда здесь родился Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов. Когда здесь жили писатели, поэты, как Тючев, Блок, и те другие, каких нет нигде. Когда здесь свои берёзы, свои то поля, своё небо. Как это можно бросить?